Глава 11. Его императорское величество Дериан Изидерас I. Конечно, я сразу узнал ее. Этот голосок, мило щебетавший "Не бойтесь, я защищу вас", врезался мне в память. Еще бы. До сих пор ни одна женщина не считала, что должна защищать меня, меня, императора. Недостойный укол радости на миг пронзил, когда она оказалась в роли просительницы. Но лишь на миг. Я сам устудился этого порыва. Мир жесток к женщинам, так уж повелось, даже к таким стойким. Она выглядела бледной, но не сломленной. Потерять жениха, а затем отца это очень тяжело. Я ощущал боль внутри нее, но внешне герцогиня оставалась спокойной. И выглядела великолепно, надо признать. Даже без своих земель, этого лакомого кусочка Она стала бы прекрасной партией. Высокая и стройная, с изящной длинной шеей и тонкой талией, густые черные волосы оттеняли яркую зелень глаз, чуть вздернутых к вискам. У нее оказались правильные и живые черты лица. Мне подумалось вдруг, что улыбка герцогини Монранси может ослеплять. Но сейчас она не улыбалась. Ей нужна была помощь. Что ж, мелькнула ироническая мысль. Кровь за кровь, помощь за помощь. Она же спасла меня там в переулке. Кинулась на помощь беспомощному старику совершенно незнакомому. Это уже говорит о многом. Да и её герцогство лаком кусочек для многих. Большие земли, стратегически отлично расположенные. Когда еще был жив герцог Монранси, планировалось укрепить наблюдательные пункты на границах герцогства. Провожая взглядом тонкую фигурку, я сделал знак одному из вельмож. Тот понял и кивнул, мол, конечно, провожу и постараюсь, чтобы ее родственник не мелькал рядом. Кстати, насчет родственника. Он откланялся и исчез с глаз точно грязная пена с побережья. Лорд Багарне, проговорил я негромко. Тот с поклоном приблизился. «Отойдем», — Я повел рукой в сторону фонтана. Когда-то фонтан возвели по моему приказу для Орлисы. Моя дива любила воду. А я любил доставлять ей радость. Сейчас же вместо радости внутри царил холод. Магия льда заняла душу и сердце. Проверь этого ушлого родственничка и положение дел в герцогстве Монранси, приказал я Бугарне. Отринь то, что герцог был твоим другом, проверяй все и вся. Как всегда, ваше величество, поклонился глава тайной канцелярии. Он руководствовался принципом дружба не должна касаться работы, за что я его и ценил. Было интересно, так ли уж хорошо обстоят дела в столь важной части империи? Самоуверенное заявление наследницы, что делами в последнее время занималась она, разожгло любопытство. Так ли уж леди хороша, как считает? Я даже не знал, какой ответ меня бы удовлетворил. С одной стороны, будет неплохо щелкнуть ее по носу, обнаружив ошибки и просчеты, убавить самоуверенность и наказать за самонадеянность. С другой стороны, герцогиня уже показала свою смелость и решительность, и мне было бы приятно, окажись она еще и умна. Отец дал ей нетрадиционное для леди воспитание. Вместо того, чтобы холить леять, воспитывал как наследника. Владение оружием и бойцовские навыки я оценил и если думал вначале, что она относится к обедневшему аристократическому роду, где получила больше свободы, учась за себя постоять, то титул герцогини меня удивил. Я отметил, что держала она себя уверенно, как в мужском наряде в темной подворотне, так и в элегантном платье при свете дня во дворце. И отец с юного возраста приобщал ее к делам, при том, что она была обручена делал ставку не на мужа, а на нее. рассчитывал, что и после замужества она будет заниматься делами. Весьма необычно и неожиданно. Давно я не встречал женщины, способные вызвать мой интерес и желание узнать, какая она. Если не разочарует, и мужа сможет выбрать себе с умом, то получит мое покровительство. Я вернулся к делам, но мысли нет-нет и возвращались к моей новой подопечной. Уходящая в сопровождении лакея девушка, хоть и была в смятении от моего решения, но старалась держаться невозмутимо, как истинная аристократка. Все же хорошо, что она не похожа на Орлису. Будет меньше болезненных воспоминаний. Мой огонек никогда не умела так хорошо владеть собой. Огненный темперамент давала себе знать. Орлиса могла сорваться, бунтовать против моих решений, что поделать? Свободолюбивый характер дивы. У герцогини характер тоже имеется. Чего стоит ее молниеносно спланированный побег из дома и решительные действия. Но воспитание преобладает. Такая не ворвется в мои покои и не подождёт зад моей любовницы, как сделала Орлиса. О том инциденте я вспоминал со смехом и ностальгией. А вот какие методы в достижении своих целей предпочитает герцогиня Монранси интересно будет прощупать. Для начала нужно вывести ее из себя. Например, запретить покидать территорию дворца без моего разрешения. Что-то мне подсказывает, что эта девушка тоже не любит ограничений. Решение поселить ее в прежние покои Орлисы было удачным, они смежны и с моими. Императорская воспитанница с детства старалась держаться поближе ко мне, но для приличия между спальнями находится гостиная. Придворные голову теперь сломают. Зачем я это сделал и чего ожидать, особенно в свете моего решения выбрать себе невесту? Понимал ли я, что когда прибудут кандидатки герцогини Монранси воспримут конкуренткой, и она станет мишенью для их нападок? О, да. За нее я не беспокоился. Девушка, справившаяся с бандитами в ночном переулке, уж как-нибудь разберется с нападками дам днем. А мне интересно будет посмотреть, какими методами станут действовать будущие кандидатки, желая устранить соперницу, и как далеко готовы зайти. Да, предстоящий отбор невесты обещал стать незабываемым. Шевельнувшиеся ростки совести я задавил на корню. Нет. Это совсем не моя небольшая месть герцогине за то, что обозвала стариком и испортила мне развлечение. Наоборот. Я ее защищаю. Поселив ее в покое своей бывшей невесты, я демонстрирую свое особое отношение к ней. Герцогство Монранси слишком лакомый кусок. У многих при дворе может возникнуть желание скомпрометировать ее и прибрать наследство к рукам. А родственники поостерегутся организовывать покушение на единственную наследницу, когда увидят мое особое отношение к ней. Первого кандидата в мужья я удачно справил, но чувствовал, что это не последний. Как только узнает, что герцогиня подыскивают мужа, так слетит воронье. Поэтому лучше подольше подержать интригу и дать ей самой присмотреться к кандидатам. А уж я из них выберу самого достойного. Жаль только, что нельзя за такими приятными мыслями провести весь день. Не успел я вернуться во дворец, как мой советник возник рядом, точно мающийся призрак. Хотя ничего общего с этими существами У пышащего здоровьем и силой ровесника Талана не было. Ваше величество? Он красноречиво посмотрел на меня. Свободны, негромко сказал я своей свите. И все мигом точно рассосались. Мы же с советником не спеша, точно прогуливаясь, прошлись по коридорам, свернули в кабинет. Двери за моей спиной плотно закрылись, я услышал, как прошелестело охранное заклинание на тот случай, если кто-то решит Что у него длинные уши? Что у нас хорошего? Я погрозил пальцем советнику. Ты понял, да? Сначала хорошие новости, а плохих ты бы мне и так сказал. Хорошего набралось не очень много. Наши дорогие прорицатели вовсю работали над созданием портрета будущей императрицы и обещали даже закончить раньше срока. Грузовые корабли империи добрались благополучно до границы. Это просто великолепно. В последнее время пираты в морях буквально буйствовали. "Не томи", подтолкнул я советника. "Переходи к плохому. Чем раньше узнаем, тем быстрее примем меры. Ну?" Талант помрачнел, но затем попытался приободриться. Я смотрел на него и просто ждал. Ну что еще? Опять волнение в дальних поселениях? Этого уже года два не было. Все же империя, хоть и брала высокие налоги, но и давала немало. Везде стражи, которые не дают разгуляться бандитским шайкам, везде понизили проценты за аренду земли, и такого немало. Ваше величество, на южной границе неладное что-то. Восстание? — Нет. Талант вздохнул и выдал. Мертвяки вылезают. Я тоже едва не вылез из-за стола. Подробности, потребовал тихо. Их вовремя перехватили. Но да, Мертвяки полезли на кладбищах трех городишек. Жертв нет. Сторожа вовремя заметили, да и стража подоспела. Населению пока не сказали, нечего панику поднимать. Отлично кивнул я, — «удвойте стражу. Они лезут в ночное время или независимо от времени суток? Ночью активнее, а так и днем ловили и вечером. Утром пока не было, но это ж вопрос времени. Ваше величество, вы ж всех некромантов из империи погнали с Погнали. Потому что это гниль, рыкнул я. Ладно, есть проблема, решение найдем. Кто из союзников может нам дать некромантов? Аздор? У них, кажется, даже выпускаются дипломированные специалисты. «Все верно, ваше величество. При дворе императора Аздора есть несколько некромантов. Обратиться к ним? Я задумался. В мертвяки — это плохо, это очень плохо. Это как нарыв на теле, который надо немедленно убрать, пока не пошло заражение крови. Да и не восстают мертвяки просто так. Им положено лежать в земле. Только некроманты, постигнувшие черную магию, могут заставить их двигаться и действовать, как марионеток. Значит, где-то в империи завелся некромант. Как таракан, которого следует отыскать и прихлопнуть. Я его заморожу той магией, которая оставляет человека в живых, Он будет вечно мерзнуть во льду, не в силах прекратить мучения. В назидание остальным. В империи нет и не будет некромантов. "Займись этим", велел Талану. "Наш посол есть в империи Асдор, пусть договорится насчет некромантов. Скольких просить?" Я поморщился и потер висок, где пульсировала жилка. От одной мысли, что на моей земле бродит такая тварь, голова начинала гудеть. Двух, решил наконец. Мне тут ни одного не надо, но раз такое дело, то пусть договаривается насчет двух. Сильных, давших клятву верности Аздору, за которыми не нечислится темные делишки. Платим щедро, в том числе и за молчание. «Условия», — Таланн не записывал у него феноменальная память. Приезжают, делают свое дело и уезжают. Никакого общения с населением. Все данные им даст императорская стража на месте. Никаких связей с женщинами, нам их ублюдки не нужны. Но я в курсе, что они не могут иметь детей. Махнул я рукой, но сам знаешь, что лучше перестраховаться. Магия смерти не сильно дружит с зарождением жизни, но всякое случается. Я не хотел рисковать. Мертвяки оказались основной плохой новостью. Остальное волнение у западных гор неурожай восточной части из-за засухи и разбойничьи банды на главном тракте воспринималось спокойно. С этим справиться можно и довольно легко. Тут еще жалоба от жителей. Талан прищурился, читая название городка. От жителей Миратоба пришла. Я нахмурился, припоминая Миратоп. Миратоп Точно. Небольшой городок в северо-западной части, там, где в основном степи. Основное занятие жителей фермерство да небольшие фабрики по производству муки, шкур, шерсти и прочего. Что у них могло приключиться? Говорят, девушек у них похищают, описывают орков. Откуда орки взялись в империи? Так кто ж знает, ваше величество, вздохнул Талан. Небось, в трюмах кораблей прибыли. А если по земле? то могли и через горы перебраться. «По жалобе отправь туда один отряд, орков изловить и выслать за границу империи. Двух казнить в назидание сразу же после поимки путем отрубания чресел и чреселогов. Для орков самое то. Как скажете, кивнул Талан. Да, прорицатели сообщили лично мне и лично для вас, что они определили цвет волос избранницы. И брюнетка, рыжая Но также возможно, блондинка или шатенка, хотя не исключено, что одна-две пряди могут быть седыми от нервного стресса. Голос Талана прозвучал чуть виновато, и я его понимал. Самому было бы стыдно передавать такую весть, даже не весть а издевательство. «Шутить изволят?» — спросил тихо, но так, что советник тут же отвесил поклон и проговорил торопливо. Я лишь передаю их слова. Прорицатели именно так сказали про цвет волос. И тут же уточнили, что он особой роли не играет, так как женщинам присуще менять внешность. "И не говори", вздохнул я, вспомнив, что Наркиса опять сменила цвет волос с золотистого на темно медовый "Красиво, но мне нравились ее светлые пряди. Они так роскошно рассыпались по темно синим простыням". "Это все?» О любовнице всегда успею подумать". "Да, ваше величество," И вы вновь все мудро рассудили и расставили по своим местам. Займись делами, Талан. В первую очередь мертвяки. потом все остальное. Конечно, ваше величество. Я дождался, пока советник исчезнет, только потом встал из-за стола. Тяжело, точно вес всей империи вдруг физически надавил на плечи. Донар, ради этих орков, мелочь по сравнению с мертвяками!» Неживое само собой не может вновь стать живым. Для этого надо приложить усилия. Но я не позволю темной магии и некромантии отравить мою империю. Я видел, что этот дар сделал с моим братом, как он менялся. Если в детстве мы были похожи, как две капли дождя, то позже стали как день и ночь. Кнаррам и Дреям пробормотал себе под нос. Приближалось время тренировок, что проходили в дальнем внутреннем дворике, под руководством Саара, моего телохранителя и лучшего воина в империи. Он наполовину человек, наполовину фурия из ледяных земель. Гулкие залы и коридоры дворца сейчас были полупустыми. Мне не нужны праздные вельможи, коими славится та же империя Аздор. Каждому можно найти дело. Отдых потом, после того, как решу все, что запланировал. Несмотря на знойный день, здесь во дворце всегда стояла приятная прохлада. Я шел, не обращая внимания на поклоны редких придворных, замедлил шаг лишь когда из-за поворота вышла Наркиса, точнее выплыла, вся в цветочных ароматах и кружевах. Медового цвета волосы закручены в высокую прическу, позволяя лишь нескольким тонким прядям выбиться из общей массы. Веснушки и пухлый небольшой рот придавали ей невинный и при этом соблазнительный вид. Я оценил декольте, декорированное золотой вышивкой. Холмик грудей напомнили о том, что Наркису не звал к себе уже три дня. Наровы дела. Ваше величество, она присела в реверансе, давая мне возможность получше разглядеть содержимое декольте. Точно я не знаю, какое богатство там таится. Рад тебя видеть, Наркис. Я кивнул, разрешая фаворитке выпрямиться. У нее были светло-карие глаза, небольшие, но живые и задорные. "Ваше величество, я скучаю", она прошептала это едва слышно. После чего взмахнула роскошными ресницами, кидая на меня взгляд, тот, что заставлял вспоминать наши жаркие ночи. "Сегодня вечером ты придешь ко мне?" пообещал Гей. Говорят, спальня вашей бывшей воспитанницы снова обрела хозяйку. Как же быстро разносятся новости. Пальцы Наркиса, украшенные кольцами, чуть коснулись моей руки. Я подумал и поднёс её запястье к губам, коснулся бархатной кожи. Наркиса, по моему желанию, применяла легкие цветочные ароматы, такие, которые любила Орлиса. Императору порой хочется воспитывать кого-то. Вы всегда можете воспитывать меня разными способами ты для меня особое удовольствие заверил я фаворитка польчонна зарделась но комплиментами ее любопытство было не удовлетворить и все же ваше величество это правда что у вас появилась новая подопечная мне нужно ревновать вопрос задан вроде и шутливо но я знал на что способна Наркиса. я всего лишь пригласил на танец баронессу и уже в конце вечера кто-то ее толкнул на лестнице отчего чего увезли домой с переломом лодыжки. Сделал комплимент молодой вдове моего генерала, вернувшейся ко двору после траура. А на следующий день служанка по неосторожности обожгла ей лоб щипцами для завивки и спалила прядь волос. И такие несчастные случаи по неосторожности неизменно происходили, стоило мне на кого-то обратить внимание. Я на эти выходки смотрел сквозь пальцы, вспоминая Орлису и испытывая ностальгию по временам, когда она ревновала меня. Но сейчас был другой случай, поэтому предупредил со всей строгостью. Оставь эти глупости. Я всего лишь взял под опеку дочь почившего герцога Монранси до ее совершеннолетия. Это всего несколько месяцев. Герцогство — лакомый кусок, и я хочу быть уверен, что оно окажется в надежных руках после ее замужества. Здесь девушка сможет присмотреть себе достойного мужа. Я обещал ей свою защиту и очень расстроюсь, упади хоть один волосок с ее головы. Как это благородно с вашей стороны. Хотите, я возьму под свое крыло бедняжку? Мой кузен Фредди поможет ей освоиться при дворе. Это тот, у которого огромные карточные долги? Понял, я куда клонит Наркиса. Даже не думай. Если он только приблизится к ней, отправлю за границу. Там как раз сейчас неспокойно. Послужит родине и наберется ума. Ваше величество, ахнула Наркиса. Он же единственный сын. Предупреди его, что если не прекратит свои разгольные выходки, я не посмотрю на это. У меня в жалоб на его бесчинство. Не он ли недавно со своими дружками раздел догола добропорядочного лавочника и прогнал его по улице? Так тот лавочник запросил такую цену за вензорские кружева, что в пору самим идти побираться. И еще имел наглость требовать оплату вперед. Действительно, какая наглость! Особенно после того, как за целый год твой кузен не погасил ни одного счета, предпочитая просаживать деньги в карты или в борделях. Это наветы моих завистников. Все знают, что мы дружны с ним с детства, и такие сплетни расстраивают меня. Они хотят, чтобы испортился мой безупречный цвет лица и вы остыли ко мне. Я прикрыл глаза, призывая себя к терпению. Кажется, она была единственная, кто верил в невиновность этого шлапая, а он совсем отбился от рук, уверенный в своей безнаказанности благодаря особому положению кузины. Наркиса, буду рад, если ты возьмешь герцогиню под свое крыло и поможешь освоиться. Но любая неприятность с ней, и мы с тобой расстанемся. Ваше величество, вы меня больше не любите? Она вам настолько дорога? испуганно воскликнула фаворитка. Дело не в этом. Запомни, я не держу рядом с собой тех, кто предаёт мое доверие. Довольный тем, как приструнил и поставил на место фаворитку, я оставил ее и отправился на тренировку. Немного волнения за свое положение наркисе не повредит. Некоторое время постережется просить за своих многочисленных родственников и вспомнит о том, что ее первоочередная задача ублажать меня. Заодно могу не беспокоиться за свою подопечную. Вредить ей Наркиса теперь побоится. Зато в окружении фаворитки много молодых людей. Герцоги не будет. Из кого выбрать?